Глава тридцать На утро из-за западного горизонта звонит Редж Деспорт. Пока говорим, смотрю на космическую иглу. Что она делает? Макарену. Ты норм? Я бы раньше позвонил, сразу после башен. Но был в дороге, а когда наконец сюда выбрался, дом искал скалы Хорошо, что хоть свалил вовремя. Когда по радио сказали, я чуть не развернулся и назад не поехал. Не поехал. Гнал дальше. Муки совести выжившего. Гипноз федеральных автострад. Не перенапрягай, извилины, Редж. Ты теперь в земле мятежных девчонок с полезными для здоровья вечно зелеными деревьями и угольными брикетами, которые делают вид, будто они кофе. И что не... правильно? Так что я тебя прошу. отпусти себя Я вижу только то что в новостях на но отсюда оно смотрится мрачно много скорби все до сих пор на нервах копы тормозят кого хотят рюкзаки обшаривают примерно такого и следовало ожидать но в смысле отношения жизнь продолжается на улицах больше разницы нет. Ты уже нашел работу сомнениям Подменяю в Майкрософте. Уф. Ну, к дресс-коду еще надо привыкнуть. Сплошь дыхательные аппараты и снаезжение штурмовиков. С детьми виделся? стараясь не лезть на рожон, но... Ты из Нью-Йорка? Они рассчитывают на такой рожон. Вчера пригласили на ужин. Готовил супруг. Буая-бес. Местные ингредиенты. Что-то вроде Шеннон Блан из долины Якима. От Грейси до сих пор это вот сияние. Обалденный новый мужик в моей жизни. Типа мне нужно это видеть. Но девчонки, не передать словами. Они тише, чем я их помню. Не угрюмые тише, не хмурятся. Нижние губы не выпячивают. Раз или два даже улыбнулись. Может и мне даже. Не уверен. Редж, надеюсь, все получится. Слушай, Максин. Ой-ой, эта линия сейчас у нас, она? Если не, мы все обречены. Чего? Тот DVD. Интересная съемка. В паре кадров горизонт завален. Все время просыпаюсь в три часа ночи. Могло быть что угодно, Редж. Те парни на крыше. Эй, эти ай-рабы в закрытой комнате у Хэша Варзов. «Тренировки. Неизбежно. Если Гэйбрэл Мрос играет какую-то роль в крупномасштабной тайной операции, тогда ты предполагаешь?» Хоть расчет Стингера и похож на наемников из частного сектора, все равно им требовалось поощрение более высоких эшелонов правительства США. «Эрик тоже так думает. И Марка Келехер, ну тут и говорить нечего». «Тебе окей, okay, если она запостит видео?» «Это с самого начала планировалось. Я пытался распространить штук 10-20 дисков надежде, что кто-нибудь с жирным каналом хоть одно видео выложит. Когда-нибудь появится Napster для видео. Обычным делом станет вывешивать что угодно и делиться со всеми». «Как на таком можно деньги зарабатывать?» максим не вполне может расчислить. Всегда найдется способ монетизировать что угодно. Не моя область, мне экспозиции хватает. Нагоняешь трафик, надеешься, что включится сетевой эффект, да звучит как слишком уж хорошо известный печальный на факт бизнес-план. Главное, чтобы материал засветился. И кто-нибудь вправил HTML, чтобы легче было перепощивать. Ты правда считаешь, что за этим стоят люди Буша? а ты нет. Я просто ревизор по мошенничествам. Буш, не заводи меня. Арабский аспект у меня эти еврейские рефлексы, поэтому надо работать над собой, чтобы избегать паранойи еще и по этому поводу. Я тебя слышу. В братстве сплошь приятство. Со всем должным уважением ко всем слишком занят. Разрабатываю себе новую упаковку. Речь 2.0 без насилия. Западное побережье и никаких стрессов. Только ходи с оглядкой. Пришли мне когда-нибудь чего-нибудь отснятого. О, и Редж, что угодно, сестра моя. Думаешь, надо шорить microsoft Когда в следующий раз Максин и Корнелия устраивают ланч, уговариваются встретиться в фонарном народе. Максин приносит рокексерекс -эк хешеварского досье, которое дал Виндуст. Вот. последнее известие о том как хэшиварзы тратят ваши денежки роки сканирует страницу другую с недоуменным лицом кто это сгенерил Безымянное агентство в о очевидно с зубом на заточку но я не могу сообразить какое прячется за каким-то заябодским мозговым центром все равно поступило кстати мы как раз искали опции выхода Из хэшевазов. Ничего, если я покажу это клубню и совету? Если пойдут по ниточке, конечно, что вы нынче думаете, ребята, менять структуру капитала? Вероятно, и оп тут не светит. СИП никакого, у них куча госзаказов. Если честно, пора валить. Примечание. СИП. Слияние и приобретение. Конец примечания. «Наличка, само собой, но в них там что-то другое есть, вроде, можно ли выразиться, зло?» «Что это? Квартал мистера Роджерса? Я допускаю, вы имеете в виду зло по, типа IBM или Майкрософта?» «Вы вообще с этим парнем взглядами встречались? Там же типа он знает, что вы знаете, насколько плохо все может быть, и ему насрать?» «Думала, дело во мне. Никто из нас не знает, до каких сложностей тут все дойдет, на кого они работают на самом деле. Но даже если публика из ока уже начинает тревожиться, постукивая по досье, пора менять наличку на маржу». «Значит, я полагаю, меня отстраняют от дела. Однако навеки у меня в Ролодексе». «Пощади ее, Корнелия влетая». Он и мне всегда то же самое говорит, не слушайте. А ну пошли отсюда, с сбалмошные шалавы, мне уаботать по-уа. Ввиду сложившегося у Корнелии впечатление, что Максин иногда блюдет кошерные пищевые наставления, они оказываются в очередной еврейской закусочной. Эмпорий куриного супа миссис Пинкус. Сетевая покамест. все тут похожи из загорода. К счастью аппетиты, что Макс и корнелия принесли с собой, скорее для шмузинга нежели для достоверностно уязвимой Гефилтафиш. Вот карнелия с отточенной ловкостью состоявшегося карточного шулера, не опасающегося крупных планов, из похожа на бум перетасованной колоды бесед за ланчем, легко подводит их к теме семей и эксцентриков, кои вон их могут таиться. «Моя политика, — говорит Максин, — в том, что не заводите меня. Слишком уж скоро мы вернемся в Штеттл, а вокруг бушует какая-нибудь черная магия. Ой, и не говорите. Моя семья, ну, поговорим о дисфункциональности, примерно все в ней объясняет. У нас там один даже в ЦРУ есть». «Один?» «Мне казалось, вы все на ЦРУ работаете. Только кузен лойд но ну, насколько мне известно. Ему разрешают говорить о том, чем занимается?» «Возможно, нет. Мы никогда не уверены. Это же лойд видите ли?» «О, ну, не вполне. Надо понимать, что это лонг-айлендские трубуэлы. Их ни почем нельзя путать с манхэттенской ветвью семьи». И хотя мы никогда не разделяли Евгенику или что-то подобное, часто бывает трудно не предлагать этому какого-либо объяснения на основе ДНК. В конце концов, схема там и впрямь вырисовывается. Высокий процент. Идиотов, по сути. М -м -м -м. Только не поймите меня неверно. Кузен лойд всегда был милым ребенком. Мы с ним хорошо ладили, на семейных сборищах никакая еда, что он разбрасывал, лично в меня не попадала, но за пределами трапезных атак его истинный дар, можно сказать, навязчивая тяга, был к сплетням. Вечно шнырял, наблюдал за менее поднадзорной деятельностью сверстников, подробно все записывал, а когда выходило недостаточно убедительно, как не неловко мне это говорить, выдумывал всякое. «Так что идеальный материал для ЦРУ». Целую вечность у них в списке ожидания проболтался, и вот только в прошлом году открылась вакансия в конторе главного инспектора. «А это вроде внутренних дел? На самом деле он стучит на ЦРУ? Это для него не опасно? Главным образом там инвентарное воровство. Они вечно крадут патроны для личного оружия». Это у кузена Ллойда, похоже, одна из любимых мозолей. Значит, работает в ОК теперь, как могли бы выразиться Марта и ванделы А когда-нибудь левачит? Типа консультации. Не удивлюсь. У идиотов свои расходы. В конце концов, лекарства, частые отступные шантажистам и взятки полиции, островерхи и колпаки, которые, разумеется, нужно подгонять на заказ, Но я очень надеюсь, Максин, что у вас-то нет никаких сложностей с агентством. Почему тут вдруг включается сирена неискренности? Какое-то агентство, может, не это, но откуда-то с той стороны, по крайней мере. Еще, как и знаете, если вдуматься, предположим, действительно кое-что мне бы хотелось обсудить с вашим кузеном. Сказать ему, чтоб связался с вами. Спасибо, Корнелия, буду вам обязана. Или, раз лично с Ллойдом мы пока не знакомы, по меньшей мере, полуобязано. «Что вы!» «Это вам спасибо, Максин. Все это было так чудесно!» «Так!» — обведя заведение миссис Пинку с рукой, словно не в силах подобрать слова. Максин, губы сомкнутые, глаза прищурены, один сильнее другого, улыбается. «Этнично!» Кузен Ллойд, к счастью, не подрубающийся по нью-йоркской сцене свиданий, где подобная спешка заработала бы ему мгновенный отказ, звонит Максин на завтра с позаранку. На слух он так нервничает, что Максин решает убаюкать его непатентованным базаром о бухгалтерских мошенничествах. В данный момент все сходится к мозговому центру у вас там под названием «Танго». Вы о них слышали?» «О, сейчас в городе в высшей степени горячая собственность. Весьма популярны у Дубьи и его публики. Кое-кто из их публики, оперативник по фамилии Виндуст, оказывается несколько проблематичен. Мне, похоже, не удается ничего на него найти. Даже официальный био, по максимуму запаролен». Брандмауэры за брандмауэрами. У меня нет таких ресурсов, чтобы за них пробиться. Бедненькая я. А если выяснится, что он впутан в, скажем, растрату? а, -а, -а не желая ничего допускать. Вы с ним приятельствуете, умудрившись облечь слово в глоточную слизь? Хм. Еще раз, кто бы нас не слушал... «Я не числю среди поклонников мистера Виндуста, и почти ничего о нем не знаю, кроме того, что он нечто вроде фридменицкого наемного убийцы, который работает 24-7, чтобы мир и дальше оставался удобным для людей, быть может, весьма похожих на вас, мистер Трубуэлл». «Ох, батюшки, без обид. Я надеюсь, я попробую прикинуть, что можно сделать с этого конца». Наши базы данных, они всемирно известны, знаете ли. У меня доступ практически до самого уровня только лично, а Бузой быть не должно. Жду не дождусь. Благодаря флеш-драйву, доставленному, конечно, Варвином, у Максин уже есть большая часть резюме Виндуста, поэтому вводить в дело лойда это не информации ради, в особенности Фактически, Максин, зачем ты третируешь этого человека? Какая-то благородная одержимость взять за шкирку вероятного убийцу Лестера Трюкса, или же просто ощущение брошенности? Не хватает странных представлений старого рвача колготок о предварительных ласках? Вот тебе и двойственность. По меньшей мере, если Ллойд хоть половина того идиота, каким его представляет кузина Корнелия, Виндус должен почуять интерес ЦРУ в сравнительно короткие сроки. Нет причин не прикрывать себе тылы, как всем остальным. Сейчас же примерно все, что доступно Максин – мелкое приставание. Тут, где все по мелочи, без такого, что можно назвать нравственной линией визирования, ни почем не узнать, как состязаться на этом элитном уровне в этой планетарной пирамидной схеме, на которую наниматели Виндусто вечно ставили все, с ее гладко излагаемыми мифами о беспредельном. Ни малейшего представления о том, как сделать шаг за собственную историю безопасных выборов и нащупать лазой путь через пустыню сего сомнительного часа в надежде найти что? Какое-то убежище, какое-то американское подбытие.